1929, друзья мои, трудитесь в напряжении всех сил, ибо лишь на пределе напряжений приходят новые возможности. Законы во всем одинаковы, и мы знаем, что новые энергии рождаются на пределе сильнейших напряжений, потому повышение деятельности и обострение сил дадут вам достижение красоты. И прошу вас! Не устрашитесь трудностей. Явите готовность пройти все препятствия, ибо каждое преодоление ведет к укреплению вашему и к будущей победе. Полюбите трудности. И сказав, благословенные препятствия, ибо ими растем мужественно, окрыленные духом устремления в сознании величия бесконечного совершенствования творчества жизни, Устремитесь в зовущую вас беспредельность, беспредельность жизни, беспредельность достижений, беспредельность познания, беспредельность строительства, беспредельность красоты. Мои молодые друзья, услышите зов творческой беспредельности.